сладости примешивался смолистый аромат сосны. На следующий день я снова встречаюсь с Лёсиком и осторожно наведываюсь, нет ли у него ещё таких корабликов. Он радостно выворачивает карманы и подаёт мне всякую чепуху, явно не имеющую миновой стоимости. Конечно, я понимал, что совершил проступок, взял у него взрослую вещь. Но угрызений совести почему-то не чувствовал. Я только боялся, как бы его родители не кинулись искать серёжку. И всё-таки возмездие меня покарало. Во дворе нашего сада стояло несколько старых, развесистых грушевых деревьев. Мы жадно следили за тем, как они цветут, медленно наливаются за лето и, наконец, поспевают в сентябре. Иногда, прошелестев в листве, груша задумчиво падала на землю, усыпанную мягким песком. И тут только не зевай. И вот однажды на моих глазах огромная краснобокая груша тупо шлёпается на землю. Она покатилась к бачку с водой, где пила воду чистенькая девочка с ангельским личиком. Груша подкатилась к её ногам, но девочка ничего не заметила. «Что это было за мгновение?» Волнение сдавило мне горло. Я был от груши довольно далеко. Сейчас девочка оторвётся от кружки и увидит её. На цыпочках, почти не дыша, я подбежал и схватил её, свалившись у самых ног девочки. Она надменно взмахнула косичками и отстранилась, но, поняв в чём дело, нахмурилась. «Сейчас же отдай», — сказала она. «Я её первая заметила». Бессиле лжи было очевидным. Я молчал, чувствуя, как развратная улыбка торжества раздвигает мне губы. Это была великолепная груша. Я такой еще не видел. Огромная она не укладывалась на мои ладони, и я одной рукой прижимал ее к груди, а другой очищал от песчинок ее поврежденной от собственной тяжести сочащийся бок. «Сейчас мои зубы вонзятся в плод, и я буду есть», причмокивая от удовольствия и глядя на девочку наглыми, невинными глазами. Теперь я понимаю, что я был к ней не вполне равнодушен. А так как приударить за ней мне не позволяло моё мужское самолюбие, я возненавидел её и, как сейчас вспоминаю, распространял о ней самые фантастические небылицы. Теперь я убедился, что многие взрослые так и поступают в подобных случаях. «И вот я стою перед девочкой и медлю, предвкушая иезуитское удовольствие есть на её глаза грушу, смиренно доказывая при этом преимущество своих прав, одновременно не полностью отрицая и её права. Теоретически, конечно. Но тут, на беду, подходит к нам воспитательница из группы девочки, тётя Вера. «Что случилось, Леночка?» — медовым голосом спросила она. «Он взял мою грушу, тетя Вера», — ответила Леночка, ткнув пальцем в мою сторону. «Я пила воду и положила грушу на землю», — добавила она бесстыдно. «Все врет она», — перебил я ее, чувствуя, что вообще-то я мог у нее отнять грушу, и потому мне могут не поверить. «Ну хорошо», — сказала тетя Вера. «Как поступают хорошие мальчики, когда они находят грушу?» Я затасковал. Я почувствовал непрочность всякого счастья. Я знал, что и плохие, и хорошие мальчики съедают найденные груши, даже если они червивы Но тётя Вера ждала какого-то другого ответа, который явно грозил потерей добычи. Поэтому я молчал. Тогда тётя Вера обратилась к Леночке. «Как поступают хорошие девочки, когда они находят грушу?» «Хорошие девочки отдают грушу тёте Вере», — ласково сказала Леночка. Такая грубая лесть слегка смутила воспитательницу. Она решила поправить дело и сказала. «А для чего они отдают грушу тёте Вере?» «Чтобы тётя Вера её скушала», сказала Леночка, преданно глядя на воспитательницу. «Нет, Леночка», мягко поправила она свою любимицу и уже обращаясь к обоим, добавила. «Груша пойдёт на компот, чтобы всем досталось». С этими словами тётя Вера отобрала у меня грушу и, не зная, куда её положить, сунула в развилку ствола, как бы вернув плод её настоящему хозяину. Тётя Вера взяла Леночку за руку, и они удалились, мирно беседуя. Я чувствовал, что затылок Леночки показывает мне язык, Убедившись, что грушу невозможно достать, я, как это ни странно, довольно быстро успокоился. Мысль, что моя груша пойдет на общий компот, доставляла взрослое удовольствие. Я почувствовал себя взрослым государственным человеком, одним из тех, кто кормит детей детского сада. Об этом нам часто напоминали. Я похаживал возле дерева, солидно заложив руки за спину, никого не подпуская слишком близко как бы, между прочим, пояснял, что грушу нашёл я и добровольно отдал на общий компот. Тогда я ещё не знал, что лучший страж добродетели — вынужденная добродетель. За обедом я не просил ни добавок, ни горбушек,